Не много раз в этой беготне не колка терял присутствия духа и падал и опять поднимался и всё-таки добился. На самой окраине в Литовской улице в маленьком домишке он разыскал одного из старого отделения дружины и от него узнал адрес, имя и отчество Ная. Не колка боролся часа 2 с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь. На площадь нельзя было пересечь, ну, просто немыслимо. Тогда около получаса потерялось забры внесколько, чтобы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной точке, к Михайловскому монастырю. От него покотельный пытался не колко, да в большого крюку пробраться на крещатик вниз, а оттуда окольными нижними потяями на малопровальную. И это оказалось невозможным.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 кульстев был сним мгновенно захлопнул за Николки дверь потом быстро-быстро подбежала к суконке даме охватила её плечи и торопливо зашептал ну мар франсон ну ну голубчик успокойсь нагнулась к Николке спросила да может быть это не так господи вы же скажите неужели николка ничего на это не мог сказать он только отченно глянул вперёд и опять увидел край кресла Тише, Мария Францовна, тише, голубчик, ради богу, услышь. Тволя, Божье лепитала толстая мать, наи труса валилась навзнёсь и кричала: "4 года, 4 года я жду, всё жду, жду!" Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери и подхватила её. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо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 Мария Францovna, ну лежите ради Христа. Они сейчас поедут и всё узнают. Это юнкер сообщил, что он в казармах лежит. На нарах? Спросил звонкий, как показалось опять николки ненавистный голос. Что вы, Мария Францovna? В часовне он, в часовне. Может, лежит на перекрёстке, собаки его грызут. Ах, Мария Францovna, ну что вы говорить? Лежите спокойно, умоляю вас. Мама стала совсем ненормальной, за эти 3 дня зашептала сестраная, и опять отбросила непокорную прядь волос и посмотрела далеко куда-то за николку. А, впрочем, теперь всё взор. Я поеду с ними, раздалось из соседней комнаты. Сестра моментально встряпнулась и побежала: "Мама, мама, ты не поедешь, ты не поедешь. Юнкер отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут арестовать. Лежи.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 Толок лицо её было бледно, а брови она нахмурила. Так она хмурила, что напомнила Николке наитурса. Впрочем, сходства мимолётные. У Наи было железное лицо, простое и мужественное, а эта красавица и не такая, как русская, а пожилая иностранка. Удивительная, замечательная девушка. Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пах хлеб, полы,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 — Ну да, его тоже убили. — Он офицер, мобилизованный Гетманом, — сказала Ирина. — Найт Турс. И пододвинулась к человеку. — Тому было, по-видимому, все равно, кто такой Найт Турс. Он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол. — Я не знаю, как тут быть. Занятия уже кончены, и никого в залах нема. Двери сторожа ушли. Трудно искать, очень трудно, бо трупы перенесли в нижние кладовки. Трудно, дуже трудно. Ирина наи растягнула сумочку, вынула денежную бумажку и протянула сторожу. Никол ко отвернулся, боясь, что честный человек сторож будет протестовать против этого. Но сторож не протестовал.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 и в них мерещились какие-то уроды, тёмные и жёлтые, как страшные китайские фигуры. Ещё вдали увидал высокого человека в жреческом кожаном фартуке и чёрных перчатках. Тот склонился над длинным столом, на котором стояли, как пушки, светляя зеркалами и золотом, в свете спущенной лампочки под зелёным тюльпаном микроскопы. «Что вам?» — спросил профессор.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 — Сергей Николаевич, как с этим трудно. Уже не первый случай. Да, может, он еще и не у нас. В чернорабочие на ведь возили трупы? — Возможно, — отозвал тот высокий и бросил какой-то инструмент в сторону. «Федор — Федор! — крикнул профессор. — Нет, вы туда, туда вам нельзя, я сам, — робко молвил Николка. — Сам леете, барышня, — подтвердил сторож. — Здесь, — добавил он, — можно подождать. Някол катвел его в сторону, дал ему ещё две бумажки и попросил его посадить барышню на чистый табурет. Сторож пыхтя, горящим окурком вынес табурет откуда-то, где стояли зелёные лампы и скелеты. Вы не медик, пронюхал. Медики те привыкают сразу. Я открыв большую дверь, щёлкнул выключателем. Шар загорелся наверху под стеклянным потолком.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 Гус камера сдробленных костей не колко отвернулся, глотая слюну. "Асторож", сказал ему. "Понюхайте, панчу". По Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь запах нашитая из склянки. Как в полусне Николка, сощурив глаз, видел вспыхнувший огонёк в трубке Фёдора и слышал сладостный дух горящей мохорки.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 Как дрова в штабелях, одни на других лежали голые, источающие несносный, душищий человека, несмотря на нашитырь смрад человеческие тела. Ноги, закаченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и размётанными волосами, а груди их были мятыми, жованными в синяках.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 Ухватил Най Турса за голову и сильно дёрнул. На животе у Ная ничком лежала плоская, широкобёдрая женщина, и в волосах у неё тускло, как обломок стекла светился в затылке дешёвенький забытый гребень. Фёдор ловко попутно выдернул, его бросил в карман фартука и перехватил Ная под мышки. Голова того, вылезая из штабеля, размоталась, свисла,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 Мёртвеца раскинул руки и опять задрал подбородок. Фёдору зашёл сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх. В ту же ночь в часовне всё было сделано так, как ни колко хотел, и совести его было совершенно спокойно, но печально и строго. При анатомическом театре в часовне голый мрачный посветлел.